«Я жива, и это чудо» Мари о болезни Я часто думаю, я жива, и это чудо Я выжила, хотя многие в это не верили С тех пор, как я заболела, мне раз в квартал делали МРТ головного мозга Чтобы выяснить, не появились ли новые метастазы Спустя три года на МРТ я ходила уже раз в полгода Врачи посчитали, что самое страшное позади Меня еще нельзя назвать полностью здоровой, но каждый день, который мне удавалось пережить, увеличивал мои шансы. На снимках врачи обнаружили небольшое темное пятнышко, объяснение которому никак не могли найти. Одни утверждали, что это новая опухоль, другие, что побочный эффект облучения. Никто не мог дать однозначный ответ. Тем временем затемнение не исчезало и проявлялось на каждом снимке. Позже наблюдавший меня онколог сказал, Можно попробовать провести новое обследование на более современном оборудовании. А можно оставить все как есть и констатировать. Это отек, вызванный лучевой терапией. Все зависит от моего общего состояния. Ну, а я себя чувствовала довольно неплохо. Кортизон отменили, да и пятнышко не увеличивалось. В июне 2006 года меня официально признали здоровой. Да, я все еще страдала от последствий облучения, но уже не была больна. Затемнение на снимках — лишь небольшой отек, а не опухоль. Какое же это было облегчение! Обследования так сильно меня выматывали. Если бы врачи ошиблись с диагнозом, то какие-то симптомы уже должны были бы проявиться. Момент был поистине великим. Теперь меня можно было считать здоровой. В то лето Микки наконец-то решился рассказать мне о том, что на самом деле я все это время находилась на пороге смерти. Теперь мы могли открыто и честно обсуждать все подробности и много говорили о наших мыслях. Микки признался, что планировал мои похороны, а я поделилась своими переживаниями, о которых не могла поведать раньше. Мы снова сблизились и ничего не скрывали друг от друга. Конечно, не всю правду было приятно слышать, но лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Отныне мы вместе могли погрузиться в печальные воспоминания о прошлом и оставить все позади. Только недавно я перестала плакать, заходя в Каролинскую клинику. Ненавижу больницы. Эта ненависть сидит очень глубоко. Раньше я начинала рыдать, как только попадала в здание клиники. Один лишь больничный запах пробуждал во мне воспоминания о шоке, печали и боли. Сейчас я реагирую на него уже не настолько остро. А знаете, что очень помогло процессу реабилитации? Предложение Пера Гесли отправиться на гастроли. Это однозначно оказалось лучшим лекарством. Как же я была счастлива, думая о турне, но при этом, конечно, переживала, выдержу ли я выучу ли тексты песен. У Перы на сцене всегда лежит телесуфлер, но я-то не могу читать. Весь репертуар я должна знать наизусть, а учитывая проблемы с памятью, это не так-то просто. Пер тут принялся шутить, мол, я и раньше-то частенько путала слова. А еще он сказал. В чем проблема? Просто протяни микрофон зрителям, уж они точно знают все на зубок. Помимо Пера мне очень помог Оскар. Его терпение просто безгранично. Давай, мама, ты справишься. Он так поддерживал меня. Именно он сидел и проверял все тексты Раксет перед нашим турне. Мы с Пером решили начать с концерта в рамках мероприятия Night of the Proms. Мы ведь так и не успели выступить из-за моей болезни. «Пять песен. Как раз то, что надо». Премьера состоялась в Антверпене перед 15 тысячами человек. В общей сложности мы должны были появиться на 53 концертах в Бельгии, Германии и Голландии. Премьера прошла ужасно. Я подхватила грипп и потеряла голос. Думаю, не обошлось и без психосоматики. Так или иначе, петь я не могла. Мы уже собирались отказаться от участия и уехать домой, но организатор не сдавался и предложил спеть под фонограмму. Правда, мы воспользовались записями, сделанными во время репетиций. Там я пела просто отлично. Это, кстати, навело меня на мысль о том, что мои проблемы были вызваны стрессом. А еще я забывала слова и открывала рот совсем не в попад. Одним словом, ужасное начало. И тут Пер предложил исполнить акустическую версию It must have been love. Только он и я. Мне было страшно, но он настаивал. За полчаса до концерта я согласилась, правда, при условии, что об этом никто не будет знать, я хотела подстраховаться. Позже Перро сказал, что предупредил всю группу, поскольку был уверен, я смогу. Так я постепенно начала расслабляться, и перестала нервничать после пяти концертов. Я вернулась. Как же здорово было снова увидеть фанатов, которые держали растяжки с надписью «Мари, мы любим тебя» и почувствовать их любовь. После серии концертов Night of the Proms мы отважились на мировое турне, ставшее для Роксет невероятным, триумфальным шествием по всему миру. В общей сложности мы дали 151 концерт в 49 странах. И сейчас нас ждет продолжение. В годы болезни я постоянно ощущала себя пациентом. Во мне не было ничего другого. Но вот стоять на сцене, когда гаснет свет и раздаются радостные голоса поклонников, Боже, как же это прекрасно. Пожалуй, это лучшее, что есть на свете. Меня переполняют те же чувства, что и раньше, но кое-что все-таки изменилось. Появилось ликование. Я жива, я все еще могу выступать. «Сейчас от пребывания на сцене я получаю даже больше удовольствия, чем прежде». Наверное, нельзя передать словами, насколько важной оказалась поддержка Пера. «Он всегда на позитиве и постоянно подбадривает меня. Он знает, как поднять мне настроение, а это, в свою очередь, делает меня сильнее. Пер Гесли меня просто поражает. Сколько в нем энергии!» Он сочиняет песню за песней, верит в будущее Роксет, в какое-то продолжение. Его композиции становятся только лучше. Мы вернулись во многом благодаря его силе. Осенью 2011 года в моей жизни появился новый повод для беспокойства. На очередном обследовании врачи обнаружили что-то странное. В головном мозге они зафиксировали активность, которая могла свидетельствовать о появлении новой опухоли. Правда, в тот день использовалось оборудование, работавшее по несколько другой технологии. Может, в этом и была причина. Надо было все перепроверить. Теперь уже при помощи ПЭТ. Примечание. ПЭТ позитронная позитронно-эмиссионная томография. В кровь ввели радиоактивные изотопы. Это очень дорогостоящая и сложная процедура, в которой принимает участие множество разных специалистов. Обследование проходило в день концерта в Москве. Сразу из больницы мы отправились в аэропорт. Когда по прилету я проходила через пункт досмотра, сработала сигнализация. Что тут началось? Завыли сирены, к нам кинулись полицейские. Они решили, что мы пытаемся ввести что-то радиоактивное. И в нашем багаже — уран. Микки пояснил, все это в моей крови. Радиоактивной была я сама. На концерт мы примчались в последнюю секунду. А новое обследование никаких патологий не выявило. Рака больше не было.